Электродинамика. Закон сохранения электрического заряда. Многие явления в природе мы можем понять и объяснить, изучив понятия и законы термодинамики, а также молекулярно-кинетической теории строения вещества и механики. Но ни один из вышеперечисленных разделов физики Ничего не говорит о природе сил, которые связывают отдельные атомы в молекулы, удерживают атомы и молекулы вещества в твёрдом состоянии на определённых расстояниях друг от друга. Понять и объяснить законы взаимодействия атомов и молекул удаётся на основе представления о том, что в природе существуют электрические заряды. самое простое и повседневное явление, в котором обнаруживается факт существования в природе электрических зарядов это электризация тел при соприкосновении. А даже в быту мы замечаем, что синтетическая одежда электризуется к телу. За пластмассовой расчёской могут тянуться наэлектризованные волосы в взаимодействии этих тел. называется электромагнитным взаимодействием, а физическая величина, определяющая электромагнитное взаимодействие, называется электрическим зарядом. Предположение о существовании положительного и отрицательного видов зарядов объясняет способность электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию. Из предыдущей физики и химии мы помним, что между электрическими зарядами одного знака действует сила отталкивания, а между электрическими зарядами равного знака действует силы притяжения. Для опытов обнаружения и измерения электрических зарядов применяется электрометр. Состоит этот аппарат из металлического стержня и стрелки, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси. Закреплен стержень со стрелкой в плексиглазовой втулке и помещен в металлический корпус цилиндрической формы, который закрыт стеклянными крышками. По трём омех или бумагу эбонитовую палочку, сообщив тем самым ей электрический заряд. Перекоснувшись палочкой к стержню электромитра, мы увидим, что стрелка повернётся. Произошло следующее: электрические заряды распределились по стержню и стрелке. Силы отталкивания, действующие между адными зарядами на стержне и стрелке, вызвали её поворот. Если мы ещё раз наэлектризуем палочку и коснёмся стержня электромитра, электрический заряд увеличится на стержне, и угол отклонения стрелки от вертикального положения увеличится. Следовательно, о значении электрического заряда, переданного стержню электромитра, можно судить по углу отклонения стрелки электромитра. Проведём опыт на двух одинаковых В электрометрах укрепим металлический диск на стержне первого электрометра и поставим на него второй такой же диск с ручкой из изолятора. Между дисками поместим изолятор, например, прослойку из сукна или другого материала. Совершим несколько движений верхним диском по прослойке и поднимем его. Стрелка первого электрометра отклонится. показывая появление электрического заряда на диске и стержне электрометра. После прикосновения к стержню вторым диском, стрелка второго электрометра отклоняется примерно на такой же угол, на какой отклонилась стрелка первого электрометра. Это значит, что при соприкосновении в результате электролизации электрические заряды появились одновременно на двух соприкосавшихся телах, на первом диске с сукном и на втором диске. Если соединить проводником стержни первого и второго электрометров, то стрелки обоих возвратятся в вертикальное положение. Взаимная нейтрализация зарядов, наблюдаемая в опыте, показывает, что суммарный электрический заряд на двух дисках равен нулю. Из проведённых опытов можно сделать предположение, что в результате электризации при соприкосновении на телах всегда возникают электрические заряды, равные по модулю и противоположные по знаку. Они только в результате электролиза и при соприкосновении тел, но и при других взаимодействиях. Например, под действием света могут появляться электрические заряды. В любом случае, а в замкнутой системе, в которую не входят извне электрические заряды и из которой не выходят заряды, при любых взаимодействиях тел Алгебраическая сумма электрических зарядов всех тел остаётся постоянной. Этот факт, установленный экспериментально, называется законом сохранения электрического заряда. В природе никогда не возникает и не исчезает электрический заряд одного знака. При появлении положительного электрического заряда всегда появляется равный по абсолютному значению отрицательный электрический заряд. В отдельности один от другого не могут исчезнуть ни положительный, ни отрицательный заряды. Они могут лишь взаимно нейтрализовать друг друга, если равны по абсолютному значению. переходы элементарных заряженных частиц электронов от одних тел к другим в большинстве случаев и являются причиной появления и исчезновения электрических зарядов на телах. Мы знаем, что любой атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Если суммарный заряд электронов в точности равен заряду атомного ядра, А значит, атом нейтрален. А тело, состоящее из нейтральных атомов и молекул, имеет суммарный электрический заряд, равный нулю. Если часть электронов переходит от одного тела к другому в результате какого-либо взаимодействия, то одно тело получает положительный электрический заряд, а второе равный по модулю отрицательный электрический заряд. Когда соприкасаются два разноимённо заряженных тела, обычно электрические заряды не исчезают бесследно, а избыточное число электронов переходит с отрицательно заряженного тела к телу, у которого часть атомов имела неполный комплект электронов на своих оболочках. Закон Кулона, закон взаимодействия неподвижных электрических зарядов, Изучает раздел электродинамики. Электростатика. Французским физиком Шарлем Кулоном в 1785 году был экспериментально установлен основной закон электростатики. В своих опытах Кулон измерял силу взаимодействия заряженных шаров. Опыты показали, что модуль силы взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел Прямо пропорционален произведению абсолютных значений зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между телами. Сила, направленная вдоль прямой, соединяющей заряженные тела, является силой притяжения при разных знаках и силой отталкивания при одинаковых знаках зарядов. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют электростатическим электростатическим, или кулоновским взаимодействием. В международной системе за единицу заряда принят кулон, то есть заряд, проходящий за одну секунду через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А. Коэффициент пропорциональности в выражении закона Кулона в международной системе равен 9 умножить на 10 в девятой степени Ньютона на квадратный метр и на кулон в квадрате. А на место коэффициента пропорциональности часто используется коэффициент, называемый электрической постоянной. Электрическая постоянная связана с коэффициентом выражениям Коэффициент пропорциональности А равен отношению единицы к произведению 4π на электрическую постоянную. Значит, электрическую постоянную мы можем представить как отношение единицы к 4π на коэффициент пропорциональности, то есть электрическая постоянная равна 8,85 умноженное на 10 в минус 12-й степени кулон в квадрате на ньютон, умноженный на квадратный метр. Электрическое поле. Математическое выражение закона взаимодействия зарядов не раскрывает физической картины самого процесса взаимодействия и не отвечает на вопрос, каким путем осуществляется действие одного заряда на другой. Теория, созданная на основе работ английского физика Майкла Фарадея, объясняет взаимодействие электрических зарядов наличием электрического поля вокруг каждого электрического заряда. Электрическое поле заряда это материальный объект, непрерывный в пространстве и способный действовать на другие электрические заряды. Исходя из данной теории, взаимодействие электрических зарядов есть результат действия поля первого заряда на второй заряд и поля второго заряда на первый заряд. Опытами с ускоренно движущимися электрическими зарядами доказывается факт объективно существующего электрического поля и его материальность. Пока электрические заряды первой и второй неподвижны и находятся в точках А и Б, на второй заряд со стороны первого заряда действует сила, направленная вдоль прямой А-Б. Если в некоторый момент времени первый заряд начнет двигаться из точки А к точке С, модуль и направление силы, действующие на второй заряд, должны двигаться. Изменится. Если в некоторый момент времени первый заряд выходит из состояния покоя и движется ускоренно, то изменение силы, действующей со стороны первого заряда на второй заряд, наблюдается лишь через определённый интервал времени, определяемый выражением: время равно отношению расстоянию между зарядами к скорости света. Скорость света равна 300 000 км в секунду.